Глава 42. «Мам, ты меня не любишь», — услышала сразу, как получила в садике Йона. «Почему ты так решил?» — опешила, не обращая внимания на посмеивающуюся Галину. «Хочешь избавиться от меня?» — обвинил сын. «Вот», — укоризненно посмотрела я на подругу. «Из-за тебя мой сын считает, что я его бросаю». «Да все они так», — беспечно отмахнулась та и, поигрывая ключами, пошла к машине. У меня же завибрировал телефон, сообщение с неизвестного номера. Шаманка говорит, что сегодня единственный благоприятный день. Следующий будет через полгода. Мило, умоляю, приезжай. Врач дал мне 4 месяца и адрес: Галя, приняв решение, прокричала я, Мы и прогуляемся. Ага, не оглядываясь, она уехала. Я посмотрела вслед машине и мысленно поблагодарила подругу за все, что она для нас сделала. Мне казалось, что исчезнуть из ее жизни так же внезапно, как и появилось, будет правильно. Но на всякий случай написала письмо и отправила его с ближайшей почты. На меня посмотрели удивленно, ведь сейчас мало кто шлет бумажные письма. Заметив на прилавке пачку желтых стикеров и красный фломастер, попросила «продайте это». Нарисовав по памяти амулеты обклеила ими себя и сына, скрыв стикеры под одеждой и в обуви. Теперь ощущала больше уверенности и защиты. Взяв такси, поехал по адресу. Как ни странно, богатый район был так же отличен от китайского квартала, как полноводная река от лесного ручейка. Даже сверилась с адресом, думая, что водитель ошибся. В огромном трехэтажном особняке жила лишь худенькая бабулька. В длинном полупрозрачном шелковом халате, отороченном перьями, с идеальной прической и аккуратным макияжем, она выглядела экстравагантно и стильно. «Моя наставница», — представила её Жаин. «Моника!» а это Мио, то есть Мила. «Ты тоже могла бы построить карьеру модели», окинув меня цепким взглядом, заявила бабулька, а потом посмотрела на Йона. «Если вы не ребенок, растяжки, широкие ребра, дети убивают карьеру модели». «Нам нужно вызвать духа», мягко перебила ее Жаин. «Ну, хорошо». Она направилась во внутренний двор и позвала. «Лунь, тебе клиенты». Из-за куста выглянул бодрый старичок с лейкой в руках. «Мой любовник», — представила его Моника и удалилась в дом. «Лунь же провёл нас в гостевой домик, где уже все было готово для вызова духа. Моня не любят, когда меня долго нет рядом, девочки», — затараторил мужчина. «Так что без длинных предисловий». Он схватил медный жезл, к которому были прикреплены звенящие шарики, и, тряся им, завыл что-то невразумительное. Через несколько минут замер и открыл глаза. «Я ждала вас!» Голос звучал жеманно, совсем не так, как на древе духов. Будто услышав мои сомнения, старик повернулся ко мне и улыбнулся. «С тобой беседовала одна из моих теней дитя. Их у меня тысячи. Она присутствовала на твоих родах». Я машинально прижала к себе Йона. «Не бойся!» Тут же заявила тень зла. «Я лишь хотела убедиться, что душа не завладеет телом малыша. Но ты справилась сама. А теперь желаешь поменяться судьбами с Жаин, но что предлагаешь взамен?» «Ты отдала свою судьбу этому ребенку. «Спина похолодела». «Точно». Жаин расплакалась. «Значит, выхода нет? Я умру в этом мире». «Я не говорила подобного», — отозвался дух. «Дайте подумать». Старик моргнул и спросил. «Ну что, девочки, все? А то меня Моня ждет. «Тряси своим бубнам», — разволновалась Жаин. «Это не бубен», — обиделся лунно, все же начал вызов духа заново. А потом вздрогнул и снова заговорил, как тень зла. Ей способ, ты мило отдаешь судьбу своего сына Жаин, а сама берешь судьбу сестры Мио. Да, обрадовалась Жаин. Нет, решительно отказалась я. Мне сын важнее всего, я и ей так с трудом спасла его от злодея до ушаня. Не упоминай имени этого мерзавца, разозлилась тень зла. Я желаю, чтобы о нем забыли все, и никто не смел молиться за эту мерзкую душу. «А насчёт ребёнка не переживай. Я подарю ему судьбу, которой некогда пренебрег тот, кто мечтал забрать его молодое тело». «Он станет злодеем?» Испугалась я, прижимая к себе Йона. «Великим наставником!» — поправила тень зла. «Человеком, которого будут уважать правители. Но все его могущество будет в мудрости, а не в силе и власти. Согласна?» Я всхлипнула и погладила сына по голове. И тут поднялся жуткий вихрь, в котором летали желтые листы, косметика из сумки Жаин, парик Луня, и пронесся испуганный голос старика: «Моня!». В миг все стихло, листья опали, а мы с Йоном оказались высоко на дереве.